Глава 16. Я не почувствовала холода, когда оказалась на улице в одном платье на тоненьких бретельках. Все внимание было сосредоточено на внедорожнике, которому меня без церемонно тащили. Я понимала, что если окажусь внутри, пути к спасению не будет. Поэтому, призвав на помощь все силы, начала вырываться и осыпать негодяя ругательствами, четко поставив себе цель — не позволить ему запихать меня в машину. Мое сопротивление подействовало, и мне даже удалось вырваться. Но ублюдок тоже не собирался сдаваться. Махнул рукой и оборвал мне бретельку. Я вскрикнула и отскочила назад, едва не сбив кого-то с ног. В этот момент к нам подорвался разъяренный Руслан. Парень сунул мне вещи в руки и осторожно отстранил. После чего набросился на мерзавца, Схватил того обеими руками за затылок и принялся смачно долбить головой о капот автомобиля. После нескольких таких манипуляций лицо нападавшего превратилось в месиво. Кровь забрызгала руки Руслана и лобовое стекло. Наверное, мне стоило остановить его, но я остолбенела от шока. Не могла ни пошевелиться, ни тем более что-то сказать. Для меня все это было дико до ужаса, самый настоящий кошмар. Я никогда не сталкивалась с подобным, поэтому могла лишь наблюдать, стуча зубами. Не зная, сколько это длилось, пока не подбежала охрана и не оттащила Руслана. Возможно, все произошло быстрее, чем мне показалось. Возможно, было не настолько страшно, как выглядело в моих глазах. Я успела только заметить, как тот мужик повалился на землю, а потом его загородила толпа. «Ты в порядке?» Рядом со мной появился тяжело дышащий Руслан. Он забрал из моих рук плащ и заботливо закутал меня в него. А я все так же пребывала в ступоре и не могла пошевелиться. Рус, все в норме? Сильно, конечно, ты его помял, но жизнь будет, сообщил подошедший к нам охранник и, похлопав руслана по плечу, серьезно добавил. Давай-ка ты лучше уезжай, а мы тут все приберем. С вами потом будет отдельный разговор, гаркнул Руслан. Его собеседник виновато кивнул. Идем, обратился он ко мне и, заметив мое замешательство, приобнял за спину и увлек за собой. «Моя машина!» — промямлила я вибрирующим голосом. «Где?» — спросил он, и я нервно замотала головой, пытаясь вспомнить. «Дай ключи!» — попросил он, когда мы подошли к моему автомобилю. «Я принялась искать их в сумочке. Провозилась довольно долго. Руки совсем не слушались». Когда нашла, протянула Руслану и вздрогнула, заметив на его ладони кровь. Зажмурилась, пытаясь подавить приступ тошноты. — Рит, ты в порядке? — повторил он. — Чёрт, ты вся дрожишь. Он притянул меня в объятие и прошептал. — Успокойся, все позади. Но причиной моего состояния было не только то, что произошло. Дело было в руках, в его окровавленных руках. «После случившегося с сестрой я не могла переносить даже вид чужой крови». «Пожалуйста», — простонала я, ежась при мысли, что он может меня запачкать. «Не прикасайся. Там в дверце салфетки». «Понял». Протянул он и, отстранившись, открыл мне дверь с пассажирской стороны. «Садись, тебе нужно согреться, а я пока ототру руки». Руслан вернулся минут через пять. Усевшись на водительское сиденье, внимательно посмотрел на меня. «Тебе лучше?» Я кивнула. «Прости, это моя вина. Я пригласил тебя сюда и не проконтролировал. Больше такого не повторится». На лице Руслана действительно читалось сожаление и злость. Видимо, он злился в первую очередь на самого себя. «Разве ты мог знать?» Тихо произнесла я, понемногу приходя в себя. «Спасибо, что вступился». «Просто для меня все это слишком...» «Извини еще раз. Хочешь, отвезу тебя домой?» «Домой хочу меньше всего», — ответила я, переводя взгляд на свои еще дрожащие руки. Я заметила кольцо. Кольцо на безымянном пальце. Стянула его торопливо и убрала в карман. Наверное, стоило выкинуть, но я пока не могла. «Принял», — буркнул Руслан, и автомобиль сорвался с места как же гадко. Парень, которого я знала пару дней, несколько раз извинился лишь за то, что не успел защитить. А мой муж, с которым мы вместе восемь лет, даже не признал своей вины за предательство. Он не только не извинился, он и не пожалел о содеянном. От этого вдвойне больнее. Пока тот негодей насильно меня волок, о чем только я не подумала. Даже успела пожалеть, что приперлась в этот клуб». А еще взмолилась, чтобы события последних дней моей жизни оказались страшным сном. В какой-то момент пожелала оказаться дома, в теплой кровати под бочком у мужа, под его защитой. Однако сейчас я меньше всего этого хотела. Я никогда не была за его спиной. Не знаю даже, как бы он поступил на месте Руслана. Хотя, учитывая вспыльчивость Матвея, наверняка бы ввязался в драку. Но не ради того, чтобы защитить мою честь а потому что посмели тронуть его. Чем больше я думала об отношении мужа ко мне, тем сильнее убеждалась, что он меня никогда не любил. Скорее, я была для него просто удобной. Поначалу, возможно, были интерес, страсть, симпатия. Ему нравилось меня добиваться. А когда добился, все угасло. Но ему было комфортно с женщиной, которая готова ради него на все. Поэтому мы так долго и продержались. Уверена, если бы я вставляла свои «я», этот брак не дожил бы и до года. «Куда мы едем?» Прогнала неприятные мысли и повернулась к Руслану. «Ко мне», — спокойно сообщил он, словно я была его постоянной гостей. «Ко мне?» — удивилась я. «Не ходишь в гости на первом свидании?» — отшутился Руслан. «Я тоже не из тех, кто сразу соглашается зайти на чай. «О, любишь, чтобы тебя уламывали?» — подколола я с полуулыбкой. Еще бы!» — ответил он. «Мамка свой цветочек растила!» После этих слов мы вместе громко рассмеялись. Я хохотала до слез, чуть ли не до истерики. Не помню даже, когда в последний раз меня так накрывало. «Могу считать, что мне повезло?» — спросила я, смахивая слезинки. «Именно, цени это!» — подтвердил парень с иронией. «Квартира Руслана находилась в элитном районе, причем в очень дорогом. Но я не стала делать выводы. Возможно, с покупкой помогли родители, или он сам хорошо зарабатывает. Распрашивать не посчитала уместным, меня это совершенно никак не касалось. Ожидаемо внутри квартиры оказалась шикарной. Дизайнерский ремонт в стиле лофт, дорогая мебель. Несложно было догадаться, что Руслан жил один» брутальную серость разбавляли лишь деревянные элементы декора и ни единого комнатного растения была бы моя воля засадила бы всю зеленью у тебя тепло и в то же время так холодно обернулась я к парню который уже успел снять футболку эту фразу он видимо принял на свой счет ответил ослепительной улыбкой я мысленно отругала себя за то что бесстыдно пялись на него Руслан прошел на кухню, открыл нижний шкафчик и швырнул свою футболку в мусорное ведро, пояснив. Запачкал кровью. «Может, стоило попробовать отстирать?» — предложила я, решив быть полезной. «Нет». Поморщился он, и я одобрительно кивнула. «Поступило бы точно так же». «Будешь что-то пить?» «Спасибо. На сегодня достаточно». «Понял. Если не возражаешь, я заскочу на минуту в душ». Произнес Руслан и с усмешкой добавил. — Смою из себя остатки левого мужика. — Конечно. — Согласилась я, едва сдержав гримасу отвращения. Самой бы не помешало помыться после грязных, липких лап негодяя. — В таком случае располагайся, я мигом. Минут через пять Руслан уже вернулся. Мокрый, только в полотенце, повязанном на бедрах. Сказать, что у него шикарное тело, ничего не сказать. Руслан будто жил в тренажерном зале. У Матвея тоже было крепкое телосложение, имелся даже пресс, но мышцы Руслана словно были высечены из камня, при этом он не был перекачан, просто идеальные пропорции. И почему, спрашивается, я опять сравниваю его с мужем? Это глупо и бессмысленно. Мне кажется, или ты меня рассматриваешь?